Только негоделанные потоны интересуются деньгами. Даже тузы, которые действительно умеют зарабатывать деньги, деньгами не интересуются. Генри Форда не интересуют деньги. Его интересует Генри Форд, и поэтому он гений. Она взяла меня за руку и серьезно сказала: "Не надо, мальчик, не надо так говорить. Как так? Когда ты так говоришь? Я просто не знаю." Что и думать, просто не знаю. Она смотрела на меня с мольбой, и от того, что светками носкользил по ее щеке, в паренька под скулой казалось глубже и голоднее. Свободной рукой она накрыла мою ладонь, которая покурила за другой ее руке, а когда женщина делает такой сэндвич из вашей ладони, это означает прилюдие к чему-то. В данном случае вот к чему. Мальчик, не пора ли тебе Не пора ли тебе остепениться? Почему ты не найдешь себе какую-нибудь славную девушку и... Я уже пробовал, напомнил я. А если ты хочешь свести меня с девушкой Дьюмонд, то это напрасно труд. Ее чересчур блестящие глаза смотрели на меня напряженно, испытывающий, как на далекий и непонятный еще предмет. Затем она сказала, «Мальчик, Ты знаешь, вчера вечером ты вел себя как-то странно, держался особняком, и потом этот твой тон. Ладно, сказал я. Тебя как будто подмирили. Раньше ты таким не был. Ты. Если я когда-нибудь стану таким, как раньше, я застрелюсь, сказал я. А если тебе было неловко за меня перед этими слабоумными батальонами, слабоумный Дюмонт? Прошу прощения, судья Ирвин, начала она, оставь его в покое, перебил я. Судья тут не причем. Мальчик, воскликнула она, почему ты так себя ведешь? Мне не было неловко, но почему ты стал таким? Все из-за этих людей, из этой работы. Почему ты не женишься, не подыщишь приличной работы? Видишь, что я Ирвин и Теодор могли бы тебя... Я вырвал свою руку из сандвичей и сказал: "Мне ничего от них не нужно, ни от кого не нужно. Мне не нужна семья, не нужна жена, не нужна другая работа, что-то денег? Мальчик, мальчик", сказала она, складывая руки на коленях. Денег мне хватает тех, которые у меня есть. Кроме того, мне нечего беспокоиться о деньгах. У тебя их достаточно. Я встал с кушетки, зажег сигарету и кинул обгорелую спичку в камин. Достаточно, чтобы оставить и меня, и Теодора, вполне обеспеченными людьми. Она не пошевелилась и ничего не сказала. Она только посмотрела на меня, и я увидел, что в глазах у нее слезы, и что она любит меня, что она любит меня. своего сына и что время ничего не значит, но что лицо с блестящими большими глазами старое лицо, кожа под впадинами на щеках и под блестящими глазами обвисла. Не думай, мне не нужны твои деньги, сказал я. Не решительным робким движением она взяла меня за правую руку не за самую кисть а за пальцы и крепко их жала. «Мальчик», — сказала она, — «ты ведь знаешь, все, что есть у меня, твое? Разве ты не знаешь?» Я ничего не ответил. «Разве ты не знаешь?» — повторила она, держась за мои пальцы, словно за конец каната, который ей бросили в воду. «Ладно», — услышал я свой голос и зашевелил пальцами, стараясь освободиться и... И чувствую при этом, что сердце размякло и размокло у меня в груди, как снежок, когда его сдавишь в ладони. Ты извини, что я так разговаривал, сказал я. Но черт подери, зачем ты вообще разговариваешь со мной? Почему я не могу приехать домой на день или на два и не открывать рта, не заводить с тобой никаких разговоров? Она не ответила, но продолжала держать меня за пальцы. Я отнял их и сказал: "Пойду наверх, приму ванну до обеды" и двинулся к двери. Я знал, что она не обернется и не посмотрит мне вслед, на шагая по комнате чувствовал себя так, словно за мной забыли опустить занавес, и тысячи глаз смотрят мне в спину, а аплодисментов нет. Может, эти критики не поняли, что пора хлопать? Я поднялся.